Чем ближе, продвигаясь вдоль ветви родословного дерева, я подступаю к новейшему времени и к собственному началу, тем сложнее моя задача, как семейного летописца. И не потому лишь, что легче портретировать пращуров, которые вели оседлое житье-бытье, нежели их звездных наследников. Есть и другая причина. В пустоте замечается загадочное пока что влияние физических явлений на семейную жизнь. Беспомощные перед документами, которых я не могу даже толком систематизировать, привожу их просто в той очередности, в какой они сохранились. Вот опаленные скоростью страницы бортового журнала, которые вел капитан звездоплавания Светомир Тихий. Запись 116 303. Сколько уж лет в невесомости. Клепсидры не действуют, ходики встали, в заводных часах отказали пружины. Было время, мы обрывали странички календаря наугад, но все это в прошлом. Последними ориентирами для нас остались завтраки, обеды и ужины. Однако первое же расстройство желудка, чего доброго, прекратит и такое время исчисления. «Кончаю». Кто-то вошел, то ли близнецы, то ли это световая интерференция. Запись 116304. По левому борту планета на картах не обозначенная. Чуть позже за полдником метеорит. Слава богу, что маленький. Пробил три камеры, шлюзовую, холодильную и предварительного заключения. Велел зацементировать. За ужином нет кузена Патриции. Вести с дедом Арабеусом о принципе неопределенности. Что мы, собственно, знаем достоверно? Что молодыми людьми мы отправились с земли, что назвали свой корабль космоцистом, что дед с бабкой взяли на борт еще двенадцать супружеских пар, которые ныне образуют одну семью, связанную кровными узами. Беспокоюсь за Патриции, а тут еще кошка куда-то пропала. Замечаю благотворное влияние невесомости на плоскостопость. Запись 116305. 305. Первенец дяди Ярмолая, до того быстроглаз и так еще мал, что невооруженным глазом замечает нейтроны. Результат поисков Патриции отрицательный. Прибавляем скорость. Маневрируя, пересекли кормой из охрону. После ужина пришел ко мне тесть Ярмолая, амфотерик, и признался, что стал отцом самому себе, так как его время заглеснулось петлей. Просил никому не говорить. Я посоветовался с кузенами-физиками, разводят руками. Кто знает, что нас еще ждет. Запись 116306. Замечаю, что подбородки и лбы – Некоторых дядьёв и дядиных жён убегают назад. Гироскопическая рецессия, сокращение Лоренса Фитджеральда или следствие выпадения зубов и частых ударов лбом о загородке при звуке обеденного гонга. Мы мчимся вдоль обширной туманности. Тётя Барабелла наворожила домашним способом на кофейной гуще нашу дальнейшую траекторию. Проверил на электрокалькуляторе, результат почти тот же. Запись 116 307 Короткая стоянка на планете Шатунов Четверо из экипажа не вернулись на борт При старте левое сопло закупорилось Велел продуть бедный Патриций В рубрике «Причина смерти» пишу рассеянность А что же еще? Запись 116 308 Дяде Тимофею... Приснилось, будто на нас напали грабунцы. К счастью, обошлось без потерь и без жертв. На корабле становится тесно. Сегодня трое родов и четыре переселения из-за разводов. У сынишки дяди Ярмолая глаза как звезды. Чтобы поправить положение с метражом, предложил теткам залечь в гибернаторы. Подействовал лишь один аргумент. В состоянии обратимой смерти старение прекращается. Стало очень тихо и хорошо. Запись 116 309. Приближаемся к скорости света. Масса неизвестных феноменов. Появилась новая элементарная частица шкварк, не слишком большая, чуть пригоревшая. С головой что-то странное. Помню, что отца моего звали Болеслав, но был еще один по имени Болотон. Или это озеро в Венгрии? Надо проверить в энциклопедии. Вижу, как... Тетки интерферируют, не переставая, однако, вязать на спицах. На третьей палубе чем-то попахивает. Сынишка дяди Ярмолай не ползает, а летает, пользуясь попеременно передним и задним выхлопом. До чего же чудесна биологическая адаптация организма. Запись 116310. 310. Был в лаборатории кузена Есаи. Работа кипит. Кузен говорил, что в высшей стадии гастронавтики будет мебель, не только съедобная, но и живая. Живая не портится, а ее неиспользуемые запасы не нужно держать в холодильнике. Только у кого поднимется рука зарезать живой стул? Пока что их нет, но Исайя божится, что вскоре угостит нас холодцом из стульих ножек. Вернувшись в рулевую рубку, долго размышлял. Его слова не давали мне покоя. Он говорил о живых ракетах будущего. А ребенка можно будет иметь от такой ракеты? Но и мысли, однако же, лезут в голову. Запись 116 311 Детарабеус жалуется, что его левая нога достает до полярной звезды, а правая – до южного креста. Вообще же он что-то, по-моему, замышляет, а то с чего бы ему ходить на четвереньках? Надо за ним приглядывать. Исчез Балтазар, брат Есаии. Неужто квантовая дисперсия? Разыскивая его, заметил, что в атомной камере полно пыли, год не подметали. Снял Бартоломея с должности подкоморья и назначил его свояка Тита. Вечером в кают-компании, во время выступления тетки Мелании, вдруг взорвался дед Арабеус. Велел зацементировать. Это решение принял непроизвольно. Приказ не отменил, боюсь, уронить капитанский авторитет. Что это было, гнев или аннигиляция? Нервы у него и раньше пошаливали. Во время дежурства захотелось чего-нибудь мясного, взял мороженый телятины из холодильника. Вчера обнаружилось, что пропал листок, на котором была записана цель экспедиции. Жаль, ведь летим мы, если не ошибаюсь, уже 36-й год. В телятине, странное дело, полно дроби. Из каких то пор по телятам палят из дробовиков. Рядом с ракетой метеорит, и кто-то сидит на нем. Первым его заметил Бартоломей. Пока что притворяюсь, будто не вижу. Запись 116312. 312 Кузен Бруно утверждает, что это был не холодильник, а гибернатор. Дескать, он ради шутки перевесил таблички, а дробь — это бусы. Я подскочил до потолка. В невесомости невозможно устраивать сцены, ни топнуть нельзя, ни ударить кулаком по столу. Черт меня понес на эти звезды! Послал Бруно на самую тяжелую работу — распутывать пряжу на корме.